Глава пятая. Советы. Адриенну де Кардавиль еще строже заперли в доме доктора Болинье после того, как Агриколи де Габер пытались освободить ее ночью, после того, как солдат, довольно тяжело раненый, смог только благодаря беззаветной храбрости Агриколя, которому геройски помогал Угрюм, достигнуть маленькой калитки монастыря и выбежать на наружный бульвар вместе с молодым кузнецом. Пробило четыре часа. Адриенну со вчерашнего дня перевели в комнату третьего этажа дома умалишенных. Решетчатое окно, защищенное снаружи навесом, скудно пропускало свет в эту комнату. Молодая девушка после разговора с Горбуньей со дня на день ожидала освобождения, рассчитывая на вмешательство друзей, но ее сильно тревожила неизвестность насчет участи догобера и Агриколя. Совершенно не зная, чем кончилась борьба между ее освободителями и сторожами больницы и монастыря, она напрасно осаждала вопросами своих сиделок. Они оставались немы. Конечно, эти обстоятельства еще сильнее раздражали Адриенну против княгини де сандизие отца де Гриньи и их клевретов. Грустно сидела она у столика, перелистывая какую-то книгу и опершись головой на руку, Причем ее бледное лицо с глубокой синевой под глазами, признаком тревоги и утомления, совсем почти скрывалось под спустившимися на лоб длинными локонами золотистых волос. Дверь отворилась, и в комнату вошел доктор Блинье, светский иезуит, служивший покорным и пассивным орудием в руках ордена. Доктор не вполне был посвящен, как мы уже говорили, в тайны княгини и аббата де Гринье. Он не знал ни о том, почему Адриенну лишили свободы, ни о резкой перемене в положение Бата де Гриньи и Родена, происшедшей вчера после вскрытия завещания Мариуса де Ренепона. Он только накануне получил строгий приказ от отца де Гриньи, уже подчинившегося в эту пору воле Родена, покрепче запереть мадмуазель де Кардавиль, обращаться с ней построже и вынудить ее, дальше будет видно, какими способами, отказаться от мысли преследовать их судом. При виде доктора Адриена не могла скрыть презрение и отвращение, внушаемых ей видом этого человека. Господин блинье напротив, был, как всегда, слащав, сиял улыбками и совершенно спокойно и уверенно приближался к молодой девушке. Он остановился в нескольких шагах перед нею, как бы желая внимательнее разглядеть ее черты и, сделав вид, что совершенно удовлетворен своими наблюдениями, заметил. «Ну, слава богу, несчастное приключение предпоследней ночи не оставило тех дурных последствий, которых я боялся. Вам сегодня лучше, свежает цвет лица и спокойнее манеры. Только глаза немножко ярче блестят, чем следует»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 как не привыкла Адриенна к нахальству служителя изуитов, она все-таки не удержалась и заметила с улыбкой горького презрения. «Я удивляюсь всему бесстыдству вашей честности, сударь. Как много нахальной дерзости в вашем усердии честно заработать обещанную награду. И ни на минуту-то вы не сбросите свои маски. Вечно, с ложью и хитростью на устах. Знаете,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 Если бы не это маленькое доказательство непокорности вашей болезни, можно было бы надеяться, что вы на пути к совершенному выздоровлению. Позднее ваше доброе сердце поможет вам разобраться в этом, и судить меня вы будете иначе, как и того заслуживаю». «Да, сударь», — отвечала Адриенна, подчеркивая его слова. «Надеюсь, что близок тот день, когда вы будете судимы, как вы того заслуживаете». — Вот ваша вторая мания, — с сожалением воскликнул доктор. — Послушайте, будьте же разумнее. Бросьте это ребячество. — Отказаться от мысли судом, потребовать возмездия за себя и наказания для вас и ваших соучастников? — Никогда, сударь, — о, никогда! — Ну, хорошо, — заметил доктор, пожимая плечами. — Ведь я уверен, что по выходе из больницы вы будете думать совсем о другом моя прелестная неприятельница. — Конечно, вы по-христиански забываете то зло, какое делаете. Но я, к счастью, обладаю хорошей памятью. — Поговорим серьезно, — начал суровым тоном Болинье. — Неужели вы действительно решитесь обратиться в суд? — Да, сударь. А вы знаете, если я чего хочу, то довольно упорно в своих желаниях. «Ну так я вас умоляю, для вас же самих в ваших интересах не поднимайте этого дела», — убежденно произнес Болинье. «Я думаю, что вы немножко смешиваете тут свои интересы с моими». «Послушайте», — с хорошо разыгранным нетерпением начал доктор, как бы вполне уверенный, что сможет убедить де Кардовиль. «Неужели у вас хватит плачевной храбрости привести в полное отчаяние двух добрых и великодушных людей?» «Только двух?» «Шутка была бы полней, если бы вы сказали троих, вас, тетушку и аббата де Гриньи, потому что, вероятно, это те самые великодушные и добрые особы, во имя которых вы меня просите». «Ах, сударь, не в нас дело». «А в ком же, сударь?» — с изумлением спросила Адриэнна. «Дело идет о двух бедняках, подосланных, вероятно, теми, кого вы называете своими друзьями, с целью освободить вас». Они забрались ночью в сад монастыря, а оттуда сюда. Выстрелы, которые вы слышали, были направлены в них. «Увы, я была в этом уверена, и мне не хотели сказать, ранили их или нет», строгательной грустью воскликнула Адриэнна. «Один из них был действительно ранен, но должно быть не опасно, потому что мог идти и убежал от преследователей». «Хвала небу!» — радостно воскликнула молодая девушка. Очень похвально радоваться тому, что они ускользнули. Но тогда удивительно, почему вы непременно хотите навести полицию на их след. Странный способ доказать им свою благодарность. — Что вы хотите сказать, сударь? — Потому что ведь если их арестуют, — продолжал доктор, не обращая внимания на слова Адриенны, то за ночное нападение со взломом они попадут на каторгу. — О, и все это из-за меня? — Мало того, что из-за вас, но они будут осуждены вами самими. — Мною самой, сударь? — Конечно, если вы вздумаете мстить вашей тетушке и аббату до О себе я не говорю, я в полной безопасности. Словом, если вы будете жаловаться в суд э, за лишение вас свободы, то это случится непременно. — Я вас не понимаю, сударь, объяснитесь, — сказала Адриенна с возрастающей тревогой.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 Что же дальше? Конечно, станет известным и это покушение, которое я и настоятельница монастыря во избежание толков хотели оставить без последствий. Ввиду того, что это дело уголовное и ведет за собой позорное наказание, правосудие начнет деятельно отыскивать виновников. А так как они, вероятно, живут в Париже, то ли по своим обязанностям, то ли по профессии, да еще, кроме того, считают себя в полной безопасности, вследствие честной цели своего поступка, то их очень скоро найдут и арестуют. Кто же вызовет этот арест? Вы сами, подавая на нас жалобу». «Это было бы слишком ужасно, сударь. Это невозможно». «Очень возможно», — продолжал господин Болинье. «В то время как я и настоятельница, несмотря на наше неоспоримое право жаловаться, хотим потушить это дело, вы... «Вы, для которой эти несчастные рисковали каторгой, вы-то и намереваетесь их предать!» Адриена достаточно понимала теперь этого светского иезуита. И сразу догадалась, что чувство жалости и милосердия, с какими доктор Балинье говорил о Дагобере и его сыне, вполне зависят от ее поведения. да она волю своему законному желанию отомстить врагам или нет? Роден, приказание которого исполнял сам того не зная доктор, был слишком ловок, чтобы объявить Мадемуазель де Кардовиль прямо. «Если вы вздумаете нас преследовать, мы донесем на Догобера и его сына». Между тем, результаты достигались те же, если ее хорошенько напугать опасностями, угрожающими ее друзьям. Как немало была молодая девушка знакома с законами, она все-таки благодаря простому здравому смыслу понимала, что ночное предприятие старика и его сына может навлечь на них серьезные неприятности. В то же время, думая обо всем том, что она выстрадала в этом доме, перечисляя все свои справедливые обиды, накопившиеся в глубине ее сердца, Адриенна считала оскорбительным для себя отказаться от горького удовольствия публично разоблачить и посрамить все эти гнусные махинации. Доктор Болинье из-под наблюдал за своей одураченной, по его мнению, жертвой и, казалось, очень хорошо понимал причины ее молчания и нерешительности. «Позвольте, однако, сударь», — начала она не без смущения, «предположим, что я, по какому бы то ни было поводу, решусь не подавать ни на кого жалобы, забыть все зло, какое было мне нанесено». «Когда же я выйду отсюда на свободу?» «Не знаю. Все будет зависеть от вашего выздоровления», — отвечал доктор. «Положим, оно идет довольно быстро, но...» «Снова эта глупая и дерзкая комедия?» — с негодованием прервала его мадемуазель де Кардавиль. «Я вас прошу сказать мне прямо, сколько времени я должна еще быть заперта в этом ужасном доме. Настанет же, наконец, день, когда меня должны будут выпустить». — Надеюсь, — с набожной миной отвечал светский иезуит, — но когда, — не знаю. — Впрочем, я должен вас предупредить, что всякие попытки вроде той, что была сделана в ту ночь, теперь уже неосуществимы, против этого приняты строгие меры. За вами учрежден самый тщательный надзор, чтобы у вас не было никаких сообщений с внешним миром. Это необходимо для вашей же пользы иначе вы снова можете прийти в состояние опасного возбуждения. — Так что же, сударь? — спросила испуганная Адриенна. — Сравнительно с тем, что меня ожидает, я, значит, пользовалась свободой все это время? — Все делается прежде всего для вашей пользы, — отвечал доктор с самым убедительным тоном. — Мадемуазель де Кордавиль, — Чувствуя полную беспомощность своего негодования и отчаяния, с раздирающим вздохом закрыла лицо руками. В это время послышались шаги, и в комнату вошла, предварительно постучавшись, одна из сиделок. «Сударь», — сказала она доктору испуганно, «какие-то два господина требуют немедленного свидания с вами и с этой барышней». Адриена с живостью подняла голову, все ее лицо было в слезах. — А как зовут этих господ? — спросил Болинье, сильно удивленный. — Один из них, — продолжала сиделка, — сказал мне, предупредите доктора, что я судья и имею дело до мадемуазель де Кордавиль по поручению суда. Судья вырвалась у доктора, вспыхнувшего от волнения и тревоги. — Слава богу! — воскликнула Адриенна, вскочив с места. Радостная надежда сияла на ее лице сквозь недавние слезы. Моих друзей успели уведомить. Наконец-то наступил час правосудия. «Попросите их сюда», — сказал доктор Баленье сиделке после минутного размышления. Потом, становясь все более и более встревоженным, он скинул, наконец, маску добродушия, и, подойдя к Адриенне с суровым, почти угрожающим видом, противоречившим его обычному спокойствию и лицемерной улыбке, сказал ей шепотом «Берегитесь». — Мадмуазель, слишком рано вы обрадовались. — Теперь уж вам меня не запугать, — отвечала мадмуазель де Кардавиль с сияющими от радости глазами. — Вероятно, господина де Монброна успели предупредить по его возвращении, и он сопровождает судью, чтобы освободить меня. Затем Адриенна прибавила с горькой иронией. — Мне остается только пожалеть вас и ваших сообщников. — Мадемуазель, — заговорил Болинье не в силах, будучи скрыть свои усиливавшиеся тревоги. — Повторяю вам, берегитесь. Помните, что я вам сказал. Ваша жалоба повлечет за собой открытие того, что произошло позавчера ночью. Берегитесь. В ваших руках учесть и доброе имя солдата и его сына. поразмыслите над этим. Дело идет о каторге. — Не думайте, пожалуйста, что вам удалось меня одурачить. — Как будто я не вижу, что вы хотите меня запугать. Признайтесь лучше прямо, что если я пожалуюсь на вас, то вы сейчас же донесете на солдата его сына. — Я повторяю одно, что если вы пожалуетесь, то эти люди погибли, — уклончиво отвечал Иезуит. Не зная, что и думать об опасных последствиях, какими угрожал ее друзьям доктор, Адриенна воскликнула. — Что же, сударь, вы хотите? чтобы я отвечала ложью на вопросы судьи. «Вы будете говорить истинную правду, когда скажете, что вас сочли нужным поместить сюда благодаря необыкновенно возбужденному состоянию ваших нервов», отвечал доктор, начиная надеяться на успех своей хитрости. «Но что теперь, когда состояние вашего здоровья значительно улучшилось», «Вы вполне согласны с тем, что эта мера была очень разумна, и признаете всю пользу, какую она вам принесла. Я подтвержу ваши слова, потому что ведь... Потому что ведь это истинная правда». «Никогда!» — с негодованием воскликнула Адриенна, «Никогда я не приму участие в этом недостойном обмане. Никогда не буду так низка, чтобы оправдать бессовестное преследование, которому меня подвергали». — Вот и судья, — сказал доктор, прислушиваясь к приближающимся шагам. — Повторяю, берегитесь. Дверь отворилась, и на ее пороге, к неописуемому изумлению доктора, появился Роден в обществе господина, одетого во все черное, с почтенным и строгим лицом. Роден, действуя в интересах своих планов и из хитрейшего побуждения, которое мы откроем позднее, не только не предупредил Аббата де Гриньи и, следовательно, доктора о том, что он посетит больницу вместе с судебным следователем, но еще велел накануне доктору построже запереть мадмуазель де Кардавиль. Можно легко себе представить двойное изумление врача, когда вслед за чиновником, строгая физиономия которого успела уже порядочно напугать его, в комнату вошел скромный и незаметный секретарь, Аббата де Гринье. Еще у самых дверей Раден, по-прежнему нищенски одетый, почтительным и в то же время сочувственным жестом, указал чиновнику на Адриену де Кардавиль. Когда, пораженный редкой красотой молодой девушки, представитель правосудия остановился перед ней с взглядом, полным сочувствия и изумления, Роден скромно отошел в сторону. Доктор Болинье, ничего не понимая во всей этой сцене, начал было выразительными жестами просить у Родена какого-нибудь объяснения насчет неожиданного визита судебного лица. Но к вящему изумлению доктора Роден делал вид, что вовсе не знает его, и смотрел на него как бы с величайшим изумлением. Этого мало. На нетерпеливое повторение немых вопросов содержателя лечебницы Роден подошел к нему, вытянул свою искривленную шею и громко спросил — «Вы что-то мне сказали, доктор?» При этих словах, нарушивших воцарившееся молчание и совершенно поразивших были Инье, чиновник оглянулся, и Роден с неподражаемым хладнокровием заявил ему. «Со времени нашего прихода сюда доктор все делает мне какие-то таинственные знаки. Должно быть, он имеет сообщить мне что-нибудь особенное. Но так как у меня секретов нет...» то я прошу его объясниться громко». При этом заявлении, произнесенном самым вызывающим тоном и сопровождавшимся ледяным взором, блинье так растерялся, что в первую минуту положительно не знал, что и отвечать. «Несомненно, Этот инцидент и последовавшее за ним молчание произвели очень неблагоприятное впечатление на представителя правосудия, который строго взглянул на доктора. Мадмуазель де Кардавиль, ожидавшая увидать господина де Монброна, тоже казалась очень удивленной.